Глава десятая. Последний третий день я честно потратила на попытку впихнуть невпихуемое. Информация была на три вагона, а голова у меня небольшая и всего одна. К вечеру она кружилась и раскалывалась, вызывая острое желание пойти к графу Орману и заявить, что это именно я сосватала лысого жреца его фиалки. Но самоубийство не случилось. Я выжила и даже встала раньше на два часа. Феллиния, которая настаивала на том, чтобы я выспалась, ибо заниматься уже бесполезно, сильно удивилась. Когда я зарулила в столовую, леди Сонтер, попивавшая утренний чай, вопросительно заломила бровь. «Марго?» «Привет». Я упала на стул, отчаянно мечтая о кофе. Через полминуты мне подали дымящуюся чашку. «Ты могла поспать еще?» Вновь подала голос бабушка. «Зачем так рано?» я отрицательно качнула головой. Спустя еще час я уже шла по посыпанной разноцветным гравием дорожке. Филиния настаивала на варианте с глазками, поэтому видок у меня был тот еще. Макияж, прическа, платье все вместе напоминало доспех воительницы, вступающей в любовную битву. Мне было неуютно в столь подчеркнуто прекрасном образе, и я старалась переключить внимание на окружающий мир. Шла... Справа и слева виделись клумбы, ухоженные деревья и идеально подстриженные газоны. А впереди высилось здание столичной академии магии. «Только не встретить Георга! Только не встретить Георга!» Прижимая к груди папку с конспектами, отчаянно шептала я. «Повезло! Его величество не выпрыгнул из-за дерева, не перегородил дорогу своим огромным белоснежным конем, Из-под земли внезапным явлением тоже не вылез. Я благополучно добралась до здания и столь же благополучно спустилась в большой читальный зал, расположенный на цокольном этаже. Тут удача не то, чтоб покинула, но отступила в сторону. Нет, король не объявился. Но народу обнаружилась толпа. Я пришла намного раньше и, не встретив никого в парке, думала, что в читальном зале тоже буду одна. Но все сложилось иначе. Адептов было много, и они делились на две категории. Первая и самая многочисленная – «Люди попроще». Не селяне, конечно, но и до увешанных бриллиантами елок далеко. Вторая – ну, собственно, елки, изысканные, нарядные, разодетые по последней моде отпрыски самых благородных фамилий. Впрочем, отличались они даже не одеждой, а этакой аурой превосходства. Каждый их взгляд был как тычок острой спицы. И это при том, что я сама выглядела не хуже них. Тот факт, что у простых смертных сегодня тоже какое-то мероприятие, я восприняла спокойно. А толпе аристократов все-таки удивилась. Зачем они здесь? И зачем им учить? А все, как ни странно, сидели с конспектами и книгами. Повторяли и готовились, словно ожидая подвоха. И именно подвоха. То, что я ни одна такая неподготовленная, абсолютно не верилась. И от этого понимания по коже побежал холодок. Второй повод поежиться. Едва спустилась по крутой лестнице, меня заметили. Вся аристократия словно по команде отвлеклась от книг, записей, разговоров и уставилась пристальнее не бывает. Я едва не споткнулась, и желание пообщаться с вип-детками не возникло. Оглядевшись, я приняла считать колонны, выискивая ту самую, через которую можно обратиться к заучке, и очень быстро поняла. Все, это провал. Колонна, о которой с большой неохотой рассказала Филиния, нашлась. Но она была облеплена адептами слишком плотно. Нет, я все-таки приблизилась в надежде найти место на круговой скамейке, но тут же услышала злое. — Тебе-то зачем ты так поступишь? «И дар у тебя точно из сильнейших», — добавил кто-то не менее раздраженный. «Это у нас еще, поди пойми». Кстати, о даре. Об этой проверке бабушка совершенно не беспокоилась. Но вовсе не потому, что дар у меня заведомо сильный. Просто на данном этапе на магию невозможно повлиять. Проверка дара покажет то, что покажет, все, без вариантов. Показатели не улучшить. При этом вероятность, что мой дар будет потенциально выше, чем у большинства, действительно есть. Сильный дар или средний, какая разница? Словно уловив мои мысли, фыркнул третий собеседник. Важно, как дар разовьется. Ага, может, он у нее в итоге вообще стухнет. Но это да, возможно. Первый недоброжелатель с готовностью кивнул. Потом от тетради отвлеклась какая-то девушка и, бросив на меня пристальный взгляд, сказала, «Слушай, а ты случайно не...» Тут я отступила. Обсуждать мою принадлежность к роду Сонтера и несколько скандальное появление в столице не хотелось. Оглядевшись, снова я направилась к одной из соседних пустующих колонн. Уже там опустилась на лавку и привалилась спиной к отполированному мрамору. Я впала в легкий ступор. Ведь Феллини утверждала, что заучка никому и никогда не помогала. А народ почему-то сидит и явно ждет. Они надеются, а я... тоже хочу. Как там посоветовала шпага? Будь наглее. Но ну, я же не могу выпихнуть всю эту многочисленную компанию с заветной лавки. И что делать? Просить? Умолять? Так ведь меня уже послали. Злыдни. От расстройства даже защипало в глазах. Сделав глубокий вдох, я принялась убеждать себя, что все не так скверно. Что хоть на троечку, но обязательно справлюсь. В крайнем случае, у меня есть те самые многострадальные красивые глаза. А еще магистр Номан. Если он будет в экзаменационной комиссии, то уверенно подыграет. пс Послышалось где-то очень близко. пс Я вздрогнула всем телом, потом решила, что мерещится. а, опустив взгляд, едва не подпрыгнула. По лавке рядом со мной растекалось этакое черное неприятного вида пятно. Пятно большое, словно кусок слайма, только у него были белесые глазки, которые отчетливо моргали. пс повторила, «да, именно эта штука». «Тут не поговорим. Давай на другую сторону». Я на секунду растерялась. «Пересядем». Субстанция дернулась на другую сторону за колонну, там не видно. А, -а, -а оторопело ответила я. Но растерянность не помешала подхватить папку и плавно подняться. Потом с самым непринужденным видом обогнуть колонну и обнаружить, с этой стороны в обозримом пространстве действительно никого нет. Едва я опустилась на лавку, прямо из отполированной доски выползла уже знакомая черная штука. и, пугающе моргнув, спросила. «Зачем ты меня искала?» «Так, стоп». Я выдохнула, пытаясь приструнить свою нервозность, и уточнила. «А ты?» «Зора», — перебила клякса. «Меня зовут Зора. Назовешь по-другому — уйду». Миг на осмысление, и я очень медленно кивнула. Филиния четко назвала номеры приметы колонны, в которой, по преданиям, обитает заучка. И сейчас мы находились немного в стороне, но не суть. Зора. А прозвище Заучка, судя по тону, ей категорически не нравилось. «Очень приятно», — шепнула я. «А я Марго». Я чуть не протянула ладонь для рукопожатия, но быстро опомнилась. «Мне нужна помощь», — сказала сразу, переходя к делу. «Я не помогаю лодырем и тупицам». Отрезала заучка, приподнимаясь и превращаясь в небольшой шар. Таких собеседников у меня еще не было. Но я внутренне собралась и представила, что разговариваю с человеком. Немного вредным, но в целом обычным, с руками, ногами и головой. Я не тупица и не лодырь. Просто так получилось. Все вы так говорите, презрительно фыркнула Зора. И все хотите воспользоваться моими знаниями, моим трудом. Я подалась вперед, вглядываясь в эту черную желеобразную массу. Филиния, которая не одобрила мое намерение сходить к колонне, рассказала, что заучка – энергетическая сущность, появившаяся в Академии довольно давно. Заучку считали результатом неудачного, а может, наоборот, удавшегося эксперимента по созданию чего-то похожего на универсальную шпаргалку, мол, кто-то из адептов пытался и перестарался. Эксперимент вышел из-под контроля, в итоге в стенах академии поселилось неизвестно что. Сущность пытались ловить все, от адептов до преподавателей. На протяжении десятков лет маги гонялись за неуловимой зорой, но та утекала, как вода. Учитывая увиденное только что вытекание из лавки, про воду явно была не метафора, но не суть. Главное, на наличие в стенах учебного заведения странного, но безобидного существа в итоге забили. Ну, есть и есть. «Я не лодырь», — повторила со вздохом. «Просто не успела выучить». Лица узоры не было, выражение не читалось, но посмотрела она все-таки злобно. «У меня не было возможности», — повторила я совсем тихо. «Я узнала о том, что поступают четыре дня назад». Теперь Зора глянула, будто бы скептично, и словно нахохлилась. «Я прошу твоей помощи на проверочной работе», — вновь обозначила свою проблему я. «Только тут, а дальше буду учить сама». Между нами повисла пауза, и длилась она долго. Там за колонной что-то звякнуло, и кто-то возмутился. В противоположном конце зала кто-то басисто заржал. «Допустим», — нарушило молчание Зора. «Допустим, я тебе помогу. А что взамен?» «Хороший вопрос. И я понятия не имела, что на него ответить. Просто Феллиния не сказала. Мы вообще до возможности переговоров с заучкой не дошли. Подумалась о деньгах, а о золотых, которые лежали сейчас в банковской ячейке. Увы, но тут резко проснулась жаба и завопила дурным голосом. «Разумом я понимала, что отдать деньги за услугу — это нормально, а вот душой...» «Золото не предлагай», — словно почувствовав, перебила мысль Зора. «Материальное меня вообще не интересует». «Так, замечательно. А из нематериального у нас что? Неужели знания?» Тут снова напала грусть. «Я могу поделиться знаниями о своем мире». «Но тогда раскрою себя, и кто знает, чем такое разоблачение аукнется. Мы с Зорой не подруги, я вообще ее не знаю». «Хорошо», — внезапно сказала черная субстанция. «Давай так. Я помогаю тебе сдать проверочную работу, а взамен ты будешь должна мне услугу». Произнесено было настолько небрежно, что сразу стало ясно. «Услуга Зори очень нужна». «Так». А вот тут, пожалуйста, поподробнее. Какая именно услуга? Это не важно. Любая на мое усмотрение. Я фыркнула и закатила глаза, но быстро опомнилась и сказала, причем самым вежливым тоном. Извини, но так дела не делаются. Я должна знать, иначе... На этом я запнулась, потому что заучка просочилась сквозь дерево, и все. Раз и нет. Только что была, и вот исчезла. Я подскочила, заглянула под лавку, но черного шарика не нашлось. «Зора!» — шепотом позвала я. Ответа ноль. «Зора, давай поговорим, куда ты сбежала?» Но слайм-шпаргалка не ответила. Она не проявлялась, а я не могла ползать вокруг колонны, умоляя вернуться. «Ну, знаешь», — процедила я сквозь зубы. Вероятно, заучка рассчитывала на мои извинения и мгновенную капитуляцию, но нет. Усевшись обратно на лавку, я открыла свою папку и принялась читать конспекты. Голова мгновенно загудела, протестуя против переизбытка знаний, поэтому вскоре чтение сменилось простым разглядыванием корявых рукописных строчек. Спустя еще полчаса, когда стрелка больших висящих в зале часов подползла к отметке без четверти девять, я встала и, нервно сглотнув, отправилась обратно в холл. Я нарочно шла медленно и до последнего надеялась, что Зора одумается. Но Филиния не зря отговаривала и не зря говорила о заучке с самым кислым лицом. Истеричка экспериментальная. С такой помощницей только хуже будет, она ведь непредсказуема. С этими мыслями я покинула читальный зал. Поднялась по лестнице и едва не споткнулась, увидав мелькнувшего вдалеке Георга. Его Величество свернул в коридор, ведущий к нужной мне аудитории. Он явно собирался присутствовать при проверочной работе. Но в случае с Георгом меня беспокоили не столько знания, сколько татуировка и браслет. И если первая была глубоко под одеждой, где-то в районе ягодиц, то браслет гораздо ближе. Причем мы с бабушкой решили, что скрывать ситуацию нельзя, что нужно признаться, иначе добровольный демарш артефактов легко превращается в сокрытие и даже кражу. Но говорить о таком лично, да еще перед экзаменом – самоубийство. Поэтому у моего красивого платья были длинные рукава, а запястье вдобавок перемотаны шарфом. Я убеждала себя, что все неплохо. Но стоило заметить Георга, и оптимизма поубавилась. Тем не менее я выпрямилась, и горделиво, вздернув подбородок, пошла. Нас таких идущих и горделивых было много – и направлялись мы в одну сторону. И если в читальном зале я принципиального дискомфорта не ощущала, то теперь началось. На меня опять косились. Но суть в другом, они были вместе, а я одна. Компании, парочки, и лишь я сама по себе, как отверженная. Я шла, словно освещенная прожектором, и испытывала острое желание спрятаться куда-нибудь. Когда добралась до нужной аудитории, Ее дверь словно в насмешку распахнулась, являя короля и... «О, леди Маргарита», — заявил он с порога, будто никого другого тут и нет. У меня аж голова закружилась. А еще подумалось, вдруг его величество сейчас почувствует утерянный артефакт. «Леди Маргарита, вы получили мой подарок?» Прозвучало неоднозначно. Мне опять подумалось о браслете, хотя речь шла, конечно, о другом. Возле аудитории сразу стало невероятно тихо. Аристократические отпрыски дружно встрепенулись, превращаясь в э таких юных коршунов, а я с трудом сдержала стон. Практически каждая из присутствовавших здесь девиц посмотрела волка а Георг... «Маргарита!» И голос почти невинный. Пришлось вспомнить о приличиях. Все остальные уже сделали реверансы, а вот я только сейчас... Присила выпрямилась и ответила. «Да, ваше величество, благодарю. Подарок великолепен, всегда о таком мечтала». Мик и самодовольство на королевском лице все-таки поубавилось. Бровь плавно поползла вверх. Кажется, он ждал другого ответа или другого тона. Но это показалось ерундой в сравнении с тем, что я была далеко не единственной нарядно одетой леди, а пристальным медленным взглядом проскользили только по мне. Посмотрели и хмыкнули. Так что я вспыхнула, словно пойманная на неприличном. Ведь я не ради него разоделась. Вернее, ради него, но это не я, а бабушка. Мне самой внимания Георга совершенно не нужно. Но он явно решил, что все наоборот. Король отодвинулся, освобождая проем, и велел. «Проходите, леди Маргарита». И прозвучало так, словно все мероприятие посвящается исключительно мне. Внезапный мандраж, ослабшие колени. Но с королями не спорят. Я послушно прошла до двери, сопровождаемая несколько растерянными взглядами других абитуриентов, а потом не выдержала. — Ваше Величество, остальные тоже могут проходить? Георг посмотрел насмешливо. «Сам поставил в неловкое положение, сам оповеселился, отличная стратегия». «Остальные?» — хмыкнул король. И «Сделал это так, что я почувствовала себя круглой дурой. Попутно поняла ужасное. Кажется, меня признали... любимчиком». «Я любимчик препода». А. «А что будет, когда засыплюсь на элементарных вопросах? Когда не смогу связать два слова?» «Впрочем, стоп. Если Георг продолжит в том же духе, я смогу свалить свою неудачу на него». Мол, так смутил, что все мысли перепутались. «И пусть кто попробует возразить? Свидетелей же целая толпа». Водушевлённой этой мыслью я вошла в аудиторию и направилась к задним партам. Шпаргалок у меня не было, однако я ещё надеялась списать у кого-нибудь поумнее, но... «Леди Маргарита, куда?» — окликнул Георг. Нет, он действительно издевается. Я обернулась, и мне указали на самую первую парту. Ту, которая отлично просматривалась со стоящего в противоположном конце аудитории длинного преподавательского стола. Тролль. Вернее, тролль и садюга. Учуял слабость решил завалить неугодную абитуриентку. Мелковато для столь масштабной персоны. Но я опять подчинилась. развернулась подошла, а усаживаясь за парту не выдержала на портрете вы гораздо приятнее я не нарочно сказала оно само вырвалось по коже побежал холодок я приготовилась к страшной каре, но георг, как ни странно не обиделся, усмехнулся и все на этом перепалка закончилась его величество отвлекся в аудиторию входили другие претенденты на поступление. В общей сложности человек тридцать. Глядя на аристократических отпрысков, я все сильнее утверждалась в мысли, что пропала. Я здесь чужая. А уж после выступления Георга мне вообще крышка. Меня как минимум покусают, как максимум сожрут. Вдруг поблизости раздалось знакомое, но заставившее вздрогнуть. Псссс. Я дернулась и заозиралась. А когда опустила взгляд... обнаружила недавнюю собеседницу, висящую на столешнице, аккурат между моих рук. Зора хлопала своими белесыми, похожими на пуговицы, глазами, и было совершенно ясно, каких слов она ждет, но... Убийственный выбор. Нет, ну в самом деле. «Ты можешь хотя бы намекнуть, что за услуга?» прошептала я, наклоняясь ниже. Георг как раз отошел. Он был далеко... но неожиданно развернулся в мою сторону. «Вы что-то сказали, Маргарита?» «Нет», — поспешно заверила я. «Внутри все сжалось, а заучка...» «Ничего не скажу», — прошелестела она. «Но гарантирую, что это не слишком опасно и никак не опорочит твою девичью честь». Из услышанного я выхватила «не слишком». «Не слишком, Карл!» «Хорошо, что делать?» Я стиснула кулаки и сцепила зубы. «Сейчас сними кольцо», — ответила Зора. «А с твоим зверем я договорюсь сама». «Кольцо? Мне предлагают убрать защиту от ментальной магии и обещают договориться с татуировкой?» «Господа абитуриенты!» — прозвучал голос одного из преподавателей. Напоминаю, что для написания проверочной работы пользуемся своей головой. Разного рода подсказки запрещены. Кого поймаем, а мы поймаем сразу вон. У. Да, эта информация новостью тоже не стала. Филиния предупреждала, что с шулерством в столичной академии сложно. И тем страшнее было использовать заучку. Они засекут ли её? Но я все-таки спрятала руки под парту, стянула кольцо и незаметно убрала его в карман. После этого случилось неприятное. Черная клякса упала мне на колени и... просочилась сквозь ткань платья. Я почувствовала прохладное, липкое прикосновение к правой ноге. Татуировка сразу ожила и принялась пульсировать. Это продолжалось несколько минут. Потом прямо в моей голове прозвучало... «Ты меня слышишь?» «Слышу», — ответила тоже мысленно. «Надеюсь, у местных нет способов для ментальной прослушки?» «Хорошо. Будешь зачитывать вопросы, а я продиктую ответы», — повелительно уведомила заучка. Я была готова к стрессам, но холодный пот все-таки прошиб. Тот факт, что, по всей видимости, вошла в симбиоз с некой магической субстанцией, я осознать не успела. Двое магистров подхватили с преподавательского стола две стопки каких-то бумаг и направились к нам. Бумаги оказались опросниками, и от количества вопросов мне поплохело снова. «Если это минимум знаний, то максимум каков?» «Не отвлекайся», — строго сказала в голове. «Читай». Татуировка, кстати, успокоилась и замолчала. Расчехлив заправленную чернилами перо-ручку, Я написала на титульном листе свое имя и мысленно прочитала. «Какое второе название имеет первый закон магии?» Пауза. «Ну и...» — хмуро подтолкнула Зора. «На такие вопросы ты и сама ответить можешь. Уж такую-то ерунду все знают». «М-м-м...» протянула я, понимаю, что стремительно теряя уважение, помешанное на знаниях особо. После новой и весьма долгой паузы Зора рявкнула. Закон сохранения энергии. М да, подругами нам явно не быть...